как Башмаков лежал в санчасти. Однажды Башмаков простудился, и его отправили в санчасть. Полежал он два дня в постели, попринимал лекарства, на третий день смерил температуру Нормальная. «Товарищ капитан, — говорит Башмаков доктору, — можно я встану, погуляю?» «Пожалуйста, — говорит капитан». Надел Башмаков халат, вышел во двор. На улице тепло, солнце светит. Посмотрел Башмаков. Калитка у входа в санчасть покосилась. Висит на одном шпингалете. Непорядок. Товарищ капитан, говорит Башмаков доктору. Можно я поработаю, калитку починю? Да пожалуйста, говорит капитан. Отыскал Башмаков гвоздь и мой Приколотил калитку. Самому посмотреть приятно. Огляделся. Что бы еще сделать? Ступеньки у крыльца поправил. Скамейку укрепил. Дорожку битым кирпичом выложил, забор покрасил. Через день собрался доктор выписывать Башмакова. Посмотрел на Башмакова задумчиво и спрашивает. — А что, Башмаков, может, вы и стекла вставлять умеете? — Умею, — говорит Башмаков. — И печки класть умеете? — Умею, — говорит Башмаков. — Может, вы, — спрашивает доктор, — и крышу отремонтировать сможете? — Смогу, — говорит Башмаков. Потер доктор затылок ладонью и говорит, «Придется вам, Башмаков, еще денька три полежать в санчасти, ничего не поделаешь». «Хорошо», — говорит Башмаков, — «вам беднее». На другой день он стекла где нужно вставил, дымоход у печки поправил, потом за крышу принялся. Тут его родный старшина как раз и увидел. Башмаков на крыше санчасти сидел, а старшина мимо шел, в штаб. Старшина остановился, задрал голову. «Что это с вами, Башмаков?» спрашивает. «Ничего», — говорит Башмаков. «То есть как это ничего?» спрашивает старшина. «Вы разве не больны?» «Так точно», — говорит Башмаков, — «болен». «Так почему же вы тогда на крыше сидите?» «Это лечение такое», — говорит Башмаков. по ночному трудотерапия называется». Старшина так удивился, что даже забыл, куда шел. Пошел обратно в казарму и всю дорогу рассуждал сам с собой. «Это что же за лечение?» – говорил он себе. «Да я такое лечение солдатам каждый день прописываю. Меня, выходит, уже профессором медицины считать можно». А Башмакова через два дня опять вызвал доктор. «Ну как, – говорит, – ваши дела? Все в порядке?» «Так точно», – отвечает Башмаков. «Все в порядке. Крыша не течет». Стекла вставил, забор покрасил. «Да я не про то, – спрашиваю, – смеется доктор. – Как ваше самочувствие? В порядке?» «Самочувствие хорошее», – говорит Башмаков. «Ну и прекрасно», – говорит доктор. В этот же день выписал доктор Башмакова из санчасти, и они расстались очень довольные друг другом.